Глава третья. 8 часов 30 минут. Стулья, расставленные в длинном коридоре перед каждой дверью, напомнили Лейли бесконечное ожидание во время встреч родителей с преподавателями в школе и колледже. Она часто появлялась последней, договариваясь на самое позднее время, больше часа ждала в одиночестве, после чего математик или англичанка уделяли ей две минуты. Им не терпелось пойти домой. Так было с Бэмби и повторилась сальфа — одиночество в коридоре, как сегодня утром. Бюро недвижимости откроется только через полчаса, но Лейли пустили внутрь, ни о чем не спросив. До девяти утра и после шести вечера чернокожие уборщицы в стеклянных кабинетах офисных зданий напоминали работающих посменно призраков. Лейли хотела оказаться первой. В половине девятого из лифта вышел Патрис Пилигрен, Он выглядел так, словно не понимал, как оказался в этом бесконечном коридоре. Мадам Аль удивился он. Я начну прием только через полчаса. Лейли взглядом дала понять, что вы что вы. Ничего страшного. Не извиняйтесь, у меня полно времени. Э, ну что же, простите, мямлил чиновник. Схожу за кофе. Лейли одарила Пелиграна лучше из своих улыбок. Возьмите мне круассан. Он вернулся через десять минут неся на картонном подносе два эспрессо, пакет с булочками, две бутылки сока, масло, джем и свежий хлеб. «Входите, раз уж вы здесь, позавтракаем вместе». Улыбка Лаэли, теплые цвета ее африканской туники и бусинки в косичках явно сработали. Она решила не признаваться, что пьет литрами чай и никогда кофе. Дерзость — опасное оружие, его следует применять с осторожностью. Она обмакнула круассан в чашку, надеясь, что он впитает всю жидкость. Через панорамное окно открывался потрясающий вид на порт де бук дома, торговые центры и щупальца дамп, связывающих полуостров с континентом. Фонари гасли, мигали светофоры, зажигался свет в окнах. «Я люблю вставать раньше всех», — тихонько произнесла Лаили. Когда приехала во Францию, каждую ночь убиралась на верхних этажах башни в Евромедитаране, деловом квартале Марселя. Мне там ужасно нравилось. Я как будто сторожила город. Видела, как он просыпается, как загораются первые окна, идут по улице первые прохожие, фурчат первые автобусы, как начинается новый день и новая жизнь. А у меня все наоборот, я собираюсь лечь спать. Пилигрен на мгновение задержался у окна. Я живу в Мартиге, на другой стороне канала, в одноэтажном доме. Вижу только растущий вокруг туи. Зато у вас есть сад? Да, но выхожу я очень рано, чтобы успеть до пробок. Закрываюсь в кабинете и читаю дела если не является надоедливый арендатор. Я всегда рад компании. Патрис Пилигрен, 40 лет, лишний вес, жена. Заорканив такого мужчину, за него выходит замуж и сразу рожает одного-двух детишек, чтобы застолбить место навечно. Такие мужчины, если говорят любезным тоном с девушкой, то совсем не обязательно кадрят ее в этот момент. А я живу там, Лейли показала на восемь белых башен квартала Экдус стоящих лицом к Средиземному морю, как сахарные кости домино. «Знаю», — ответил чиновник. Они доели, и Пелегрен переместился в деловую часть кабинета, достал папку и указал Эли на стол напротив. Их разделял уродливый стол из лакированной сосны. Переменка закончилась. «Итак, мадам, что я могу для вас сделать?» «Я не расскажу вам ничего нового, месье Пелегрен. Вы ведь знаете типовые квартирки F1. Они все одинаковые». В двадцать квадратных метров втиснута гостиная кухня и спальня вчетвером очень тесно. Она придвинула к Пелигрену фотографии диван, который каждый вечер превращается в ее кровать, детская, где спят бэмби альфа и тидиан. Повсюду лежала одежда, громоздились стопки книг и тетрадей, валялись игрушки. Лейли потратила не один час, выстраивая композицию так, чтобы все выглядело естественно, и Патрис Пелигрен проникся важностью ее дела осознав, какая она хорошая мать и организованная чистюля, а единственная ее проблема теснота. Атрис рассматривал снимки участливо и вроде бы заинтересованно. Солнце неожиданно перешагнуло через высокий силуэт мультиплекса из рифленого листового железа, и его лучи уподобились будильнику, извещающему, что новый рабочий день начался. Лейли почти машинально достала из сумки темные очки. Солнце вам мешает? Он опустил жалюзи, и Лейли оценила этот жест. Она часто надевала очки. У нее была целая коллекция, не дороже пяти евро за пару, даже если солнце скрывали облака. Люди реагировали по-разному. Те, кто поагрессивнее, принимали ее за воображалу. Впавшую в депрессию, считали несчастной. Лейли не обижалась. Разве они могли догадаться? Пелиграну она казалась эксцентричной. Кабинет погрузился в полумрак, и женщина сняла очки. «Понимаю, мадам Маль, но...» Он бросил взгляд на высокую стопку разноцветных папок. В каждой лежало заявление с просьбой предоставить квартиру в муниципальном доме с умеренной квартплатой. «Сотни семей, подобных вашей, ждут очереди на жилье». И «Я нашла работу», — сообщила Лоэльи. Патрис Пелигран расцвел улыбкой. «Постоянный трудовой договор в отеле «Ибис» в Порде-Буке». — уточнила она. — Уборка спален и столовых — как раз то, что я больше всего люблю. Начинаю сегодня после обеда. Так что если найдете мне квартиру побольше, я смогу за нее платить. Хотите посмотреть договор? Она протянула чиновнику листок. Пилигрен вышел сделать копию, вернулся и отдал документы Лили. Не уверен, что этого достаточно, мадам Маль. Очко в вашу пользу, но... — еще один взгляд на папки. — Я пришлю сообщение, если будут новости. «Вы в прошлый раз так сказали. А я все жду и жду». «Знаю. Какая площадь вам требуется в идеале?» «Как минимум пятьдесят квадратных метров». Он молча записал. «В Эгдус?» «Все равно, лишь бы получить квартиру побольше». Луили не могла угадать, воспринял ли он ее просьбу всерьез. Он сейчас напоминал отца семейства, который невозмутимо заносит в список рождественских подарков самые нахальные просьбы своих детей. Тяжело вам живется в Экдус. Пляж и море помогают терпеть. Понимаю. Участливость Патриса показалась ей искренней. Он сдержался, не взглянул в сторону папок, и Лейли пришло в голову, что он может проделывать этот номер со всеми посетителями, а в проклятых картонных обложках нет никаких заявлений. Он понимал, конечно, понимал, этокий господин Малассен, переведенный в ведомство, распределяющее муниципальное жилье. Лейли накрутила косичку на палец. — Спасибо. Вы милый Патрис. Э, — Меня зовут Патрик. Ничего страшного. — Вы тоже очень. Лейли не позволила ему договорить. — Вы милый, но я предпочла бы мерзавца. Выдала бы номер с обольщением, чтобы он переложил мое дело наверх, напряг секретарей, поспорил с патроном, а вы слишком честный. Глупо, что мне достались именно вы. Лейли выпалила обвинительную речь с обезоруживающей улыбкой. Патрик Пилигрен замер с в пальцах ручкой, потом рассмеялся, решив, что она пошутила. «Я сделаю все, что смогу. Обещаю». Патрик выглядел таким же искренним, как Патрис. Чиновник встал и Лейли поняла намек. Он посмотрел на очки сову у нее на лбу и улыбнулся. «Они — ваше олицетворение, мадам Аль. Приходите на рассвете, терпеть не можете солнце. Вы ночная птица?» «Была такой». Очень долго. Взгляд Лейли затуманился. Патрик Пилигрен поднял штору, впустив в кабинет яркий средиземноморский свет. Лейли вернула очки с алба на нос и вышла. Патрик Пилигрен закрыл досье Лейли Мааль, протянул руку, чтобы положить его на сотню папок, через три дня их должна рассмотреть паритетная комиссия и замер. К слову сказать, свободных квартир будет не больше десяти, так что все решится быстро. Делом Лейли займутся через много месяцев, и ее новая работа роли не сыграет. Патрик не желал подкладывать ее заявление к другим. Это было все равно, что зачислить Лейли в армию безмянных матерей одиночек, приехавших из Африки и работавших на износ, чтобы иметь крышу над головой, одежду и еду для своих детей. Лейли Мааль уникальна. Патрик посмотрел в пустую кофейную чашку, перевел взгляд на чашку клиентки, заполненную мерзкой серой массой размокшего круассана. Лаэли ни на кого не похожа. «Красива ли она?» — спросил себя Патрик. «Безусловно. А еще живая и резвая, у нее неуемная фантазия, но глаза выдают груз тяжело прожитых лет, а яркая туника скрывает усталое тело, не доверяющее ни одному мужчине. Может, он фантазирует? Черт его знает». Больше всего Патрика мучил другой вопрос. «Насколько искренно?» Лыли, Мааль. В окно было видно, как она ждала под козырьком остановки Юрде Милу и через несколько минут села в автобус номер 22, набитый как клетка с курами, которых везут на рынок. Патрик смотрел вслед автобусу до угла морского бульвара. Он не понимал, почему так сочувствует простой и такой естественной женщине, в которую мог бы даже влюбиться, хотя был уверен, что правда она ему не сказала. Он долго наблюдал за грузовиками, деловито катившими вдоль канала Коронта, потом встряхнулся и закрыл папку. К концу дня сверху лежали 99 других.